Захотел обсудить их поведение наедине? Не только, ответил Рони. Не хочу лишний раз нервировать Эйру. Она сейчас стала даже слишком подозрительной, что вполне объяснимо. Постоянно опасается удара в спину от подосланного убийцы. Почему тогда не пошел один? Грубо спросил Делион. Тебя она хорошо знает. «А меня, если и вспомнит, то лишь как предателя рода». «Мы вроде договорились, что теперь ты глава нашего отряда». Рони пожал плечами, удивленный недогадливостью гончей. «Так что без твоего участия в переговорах никак. Заодно и убедишься, что я не собираюсь вести никаких игр у тебя за спиной». Далеон удивленно вскинул брови, но... Ничего сказать в ответ не успел, потому как в это мгновение в воздухе распустился радужный цветок телепорта. Похоже, это приглашение. Рони встал и тут же приглушенно охнул, припав на больную ногу. Бросил косой взгляд на спутника и выпрямился, словно ничего не произошло. Да Леон милостиво сделал вид, будто ничего не заметил. Если имперцу нравится страдать от пустяковой травмы и высокомерно отказываться от помощи, пусть. Он не обязан думать о проблемах чужака. Рони тем временем, еще сильнее припадая на правую ногу, подошел к телепорту и сделал широкий приглашающий жест рукой. «Прошу», — произнес он, ядовито улыбаясь, — «Только после вас, старшая гончая». Да ли он вежливо наклонил голову, пряча секундное замешательство? Странно, неужели Рони не доверяет ему? Думает, что он сбежит? Как иначе объяснить то, что он пропускает его перед собой? Или опасается, что впереди может ожидать ловушка? «Я боюсь, что Эйра, увидев меня, сразу же закроет телепорт», — мягко проговорил Рони, без проблем прочитав тревожные мысли спутника. «Потому как больше она никого не ждет. Поверь, это будет очень мучительная смерть. Тебя просто располовинит». Далион невольно поежился, воочию представив себе столь неприятную картину гибели. Еще раз внимательно посмотрел на имперца, который ответил ему максимально честным и откровенным взглядом и смело шагнул в черный провал между пространством. Вокруг мужчины взметнулась радужная метель безмирья. Взметнулась и тут же опала, являя перед ним жарко натопленное помещение. Выход телепорта... располагался таким образом, что яркий свет бил прямо в глаза визитера. Мужчина сощурился, тщетно пытаясь разобрать, кто стоит перед ним. «Ты не Ронни!» — через секунду раздался возмущенный женский голос, и чья-то невидимая воля сгребла гончую за шиворот, без малейшего усилия приподняв над полом. «Ты кто?» «Поаккуратнее, высочайшая!» Из телепорта выступил Рони, одним взглядом оценил обстановку и нарочито медленно подошел к Далиону, который уже задыхался в железных объятиях незримой силы. Отпусти его, он со мной.